Юлия Денисова. Сегодня мы с вами поговорим об информационной безопасности. Я расскажу о том, каким источникам стоит доверять, каким не стоит, что такое фейк-ньюс, какие есть мошеннические схемы в социальных сетях и в интернете, чтобы вы предостеречь вас от этого, как вызывать доверие аудитории, как писать посты в социальных сетях, чтобы чтобы вам доверяли, И еще остановлюсь о правилах цифрового этикета. В конце будет блок вопросов, можете его задать, можете задавать вопросы по интересующей вас теме. Итак, да, это основные тезисы, о которых сегодня пойдет речь. Начинаем. Первое, кому можно и кому нельзя доверять в интернете в социальных сетях. Поскольку я... являюсь преподавателем высшей школы бизнес-информатики и читая курс контент-маркетинг и репутационный маркетинг, тема доверия и источников, которые формируют репутацию, и вообще тем источникам, которые стоит и не стоит доверять, это очень важная сейчас тема, востребованная. Тем более сейчас в интернете очень много информации недостоверной, непроверенной. Поэтому мы сегодня с вами попробуем рассмотреть, как, как собственно говоря, нами манипулируют. В первую очередь нам манипулируют заголовки статей. Это первое, на то, что обращать стоит внимание. Кричащие, желтые заголовки, нажаренные темы. Есть еще такое понятие «хайп». Может быть, кто-то из вас слышал, кто-то нет. Это сейчас очень востребовано такое, такое понятие. Да? Хайп — это то, что вызывается искусственным ажиотажем. То есть тема, на которой подогревает интерес, популярность свою, всевозможные персонажи. Это не всегда плохо. Да, но это вот есть такое понятие. Вот, поэтому те заголовки, и те источники, которые используют с, э, используют такие провокационные темы, к ним нужно максимально осторожно относиться, да? а, есть такое понятие кликбейт. Что такое кликбейт? Это заголовки, которые нарочито провоцируют какие-то эмоции. Сейчас мы с вами рассмотрим. И лайкбейт. Это персонажи, люди или э, СМИ, которые требуют из вас какого-то действия. там Поставьте класс, если мы говорим про одноклассники. Поставьте лайк. да То есть вот они э, специально да, провоцируют вас на какое-то действие. Кликбейт – это ну, производная от двух понятий. Клик – это да, клик. И бейт – это, собственно говоря, искусственное что-то такое вот, специально до да, создано какое-то действие массовое как правило. Итак заголовки, которые манипулируют нашими чувствами и эмоциями, к ним надо очень осторожно относиться темем более к тем заголовкам, которые вводят в заблуждение. то есть они описывают какие-то факты, но а в самой статье об этом нет, не идет речь. Может быть вы видели есть сайты и там вот сбоку бывает такие всплывая такие баннеры. Да обычно они манипулируют жизнью каких-то звезд, там не знаю Лупугачева, вот самое востребованная то что новость, да? то она в аварию попала, то там страшное случилось, то горе в семье. Да, то есть может быть видели такие баннеры до да, картинки такие да, с, с текстом который призывает вас нажать и узнать мы люди все любопытно любопытные поэтому нам интересно что же там действительно произошло страшное в семье да а мы мы с вами понимаем что скандалы как говорили раньше интриги расследования это главная тема на которой мы с вами люем вот поэтому вот такие баннеры, Такие заголовки, если вы видите на каком-то портале, не ходите туда, там точно вы не узнаете, что произошло с Аллой Пугачевой. Но если узнаете, то разочаруетесь. Ну, может быть, наоборот. Не знаю. Поэтому очень аккуратно смотрите на подачу визуальную. Это тоже важно. Как правило, фотографии... такие очень тоже опять же эмоционально окрашенные где там люди кричат или что-то там кровь там да вот что то что то что такое очень шокирующее, как правило ведет на сайт где вы можете попасть на удочку хакеров мошенников могут увести ваши данные до да, либо подселить к вам вирус на компьютер и тем самым вы соответственно под угрозу поставите все свои банковские могут быть банковские карты Следующий – заголовок, который преувеличивает детали рассказа э, или улетает вот информацию. Еще один из важных критериев показателей, то, что источник э, не очень, э, источнику не очень стоит доверять, это капслок, да, то есть это вот заглавные буквы. Э, если еще добавлен какие-то восклицательные вопросительные знаки, да, их много, То есть не один, а два-три То это сигнал о том, что что-то не то да, Что настолько они хотят привлечь наше внимание Ну явно, что здесь кроется какая-то да неприятная не, не история Вот пример да? Первый заголовок, совершенно нейтральный да? Химик создает там чарующие картины Ну да, интересно, кто-то из вас перейдет Кто-то там, ну ну химик создает какие-то картины ну, Кому это в общем может быть интересно И вторая картинка Да? То есть здесь прямо сразу он кричит, да, что что-то что-то действительно сенсационное произошло. Роскошная живопись, восклицательный знак, да? И вот эта фраза, этот химик просто талантиш и и многоточие. Да, создаётся такая искусственная интрига, и мы думаем, что же там такое произошло. Переходим туда, кликаем. Оказывается, что вот просто делая там такие обычные картины, ничего особенного, да? Ну на это мы с вами не кликнем, не перейдем на этот сайт, а на это, скорее всего, ну Многие из нас перейдут, да, потому что здесь все как раз прямо вот сигнализирует о том, что скорее, скорее переходи. Там точно вот такая-то информация интересная. Следующая это фразы-маркеры, которые встречаются в текстах уже в текстах статей или постов в соцсетях. Нас должно навести на сомнение, что источник не обладает достоверной информацией или что-то утаивает, искажает, или дает какую-то однобокую информацию. Вот следующая фраза. Кажется, скорее всего, да, ожидается. И вот эта фраза любимая из открытых источников. Никто вообще не понимает, что это такое, что это за открытые источники. Но это такая уловка, чтобы затуманить наш с вами взгляд, разум. И мы поверили, что да ну какие-то источники есть, они открытые, да, поэтому им можно доверять, наверное. Нет, им доверять точно не стоит. Вот эта фраза прям вот маркер. Из открытых источников это значит непроверенная информация, да, что не стоит доверять полностью. И любимая присказка, которая достаточно часто тоже фигурирует в средствах массы информации, по мнению английских ученых. бедные английские ученые то есть они сами даже не ожида да, что вот это уже пошло как мем ну мем это то что идет в народе да и это уже так сказать шутки да на этом основе то что вот работают действительно английские ученые наверное занимаются важным делом вот, да но эта фраза настолько уже избитая и настолько ее привязывают уже ко всем фактам. что э, не ученых нет да и у мнения этих английских ученых тоже нет по данной теме но как-то это нужно привязать к научной какой-то конве и поэтому вот э, значит используется этих бедных э, английских ученых э, не дру, других ученых я не встречала то есть не пишут немецких ученых американских учен тем более вот то английским ученым доверие больше вот не знаю почему вот ну там видимо такие действительно умы Следующее это фейк-ньюс. Очень такое растиражированное сейчас понятие, ну, то есть фейковые, не настоящие, фальшивые новости. это действительно сейчас масса явление, особенно с часто встречается в социальных сетях. А где, сунка, площадка открыта для всех. То есть мы с вами вот как вот я, Юль Денисова, я могу сесть, открыть свои соцсети и выкладывать информацию. Да? Причём с осознанием дела, могу писать о том, что там, да, вот что как я опять же, по мнению английских ученых, так смех не только продлевает жизнь, но там, не знаю, увеличивает финансовое благополучие. Это, значит, достоверная известность из за проверенных открытых источников. Я это выкладываю. и те люди, которые меня читают, мои виртуальные друзья, они же мне верят, они меня знают, что вот я Юль Денисова, я просто так вот ерунду не буду говорить. Да, и вот такая вот утка, она может быть запущена любым блогером, а любым сред любым средством массовой информации. Вот, поэтому, как отличить фейк-ньюс, да, достоверные новости. Первое это авторитетный и проверенный источник. Здесь ситуация двоякая, потому что вы, например, мне доверяете, вы меня знаете лично, поэтому вся информация, которую я говорю, в общем, априори, она становится достоверной. Не тут-то было, да, то есть это не вообще не показатель. Проверенный и авторитетный источник должен быть именно в той теме, о которой он говорит. То есть если говорю про то, что там вот, про смех и все, все остальное, э, я маркетолог. Ну, наверное, я в этом что-то могу понимать, вот, но ну вообще это не моя тема, не моя область знаний. Вот, поэтому здесь важно, кто является спикером этой новости. Если это бы сказал ученый, там, физиолог, например, э, то здесь ему доверие, конечно, было бы гораздо больше, чем маркетологу. Да? А маркетологи многие врут. это это нормальная работа такая да вот рекламщики маркетологи это есть такое право деформация определенная я нет я, я не вру вот следующее это хотя не верьте мне тоже да потому что в ну, Мало ли что я вам здесь говорю следующий это автор специалист вот как раз это о чем я говорила вам да то есть если я вам буду сейчас вот рассказываю да как маркетолог, как человек который давно работает с репутацией своих news знает все поработав и все остальное про всякую нечисть да поэтому мне наверное стоит доверять хотя тоже можно проверить все да что я говорю правда неправда но это особо таки ветливые люди следующее это на сайте размещена статья, например, и в конце написано, что статья подготовлена каким-то новостным агентством. Ну, мы с вами знаем крупные новостные агентства, там, э, Россия, да, бывшие РИА Новости, Тартас э, и так далее, да? То есть это те агентства, которым, ну, конечно, уровень доверия гораздо выше, да, чем какому-то небольшому, городскому, местному порталу. Вот. Поэтому, а, э, принадлежность к новостному агентству это плюс. Да, плюсик к тому что этому сми этому источнику этой статье стоит доверять Следующее – это полнота информации да вот в этой новости которая вам сказала что смех увеличивает финансовое благополучие может быть это действительно так я не знаю вот, а, да вот просто я написал какую-то маленькую заметку и все а почему да что к этому ведет были ли проверенные проверен этот факт да на каком-то кном количестве людей Это, этой информации нет, я просто вот вбросила факт, да, и многие могут подхватить мои друзья, начинают репостить эту запись, делиться, ой, смотрите, как здорово, вот, а информации очень мало, вот, поэтому полнота информации, это тоже важная часть авторитетного и доверенного источника. Как правило, те порталы, те средства масс-формации, которые дорожат свою репутацию, они пишут подводки, пишут, еще дают краткую справочную информацию по этой теме. Да? То есть пытаются любую, даже небольшую новость, с разных сторон рассмотреть. Следующее – это отсутствие эмоциональной лексики. Это, скорее, как показатель того источника, которому стоит доверять. А, да, то есть когда вот мы как раз смотрели с вами кликбейт, где в заголовке прям все кричит, да, все, там, э, сенсация, там, да, э, используются какие-то эмоционально окрашенные слова, там кошмар, ужас, горе, э, да, вот это все тоже должно нас с вами насторожить и э, ну, немножко так предвзятым мнением относиться к данному порталу или данной статье. Вот, как правило всетаки, если мы говорим о статье журналистской, где естественно журналистам высказывает свою точку зрения, там может быть эмоциональная подача текста, стилистика, эмоционально окрашенная лексика, эмоционально окрашенная. Но если мы говорим о новости, да, то здесь эмоции должны быть приглушены. Значит следующее это ссылки на авторитетные первоисточники. Если мы видим статью и там указано, да, что опять же вот это из открытых источников, мы же вами знаем, что это вот триггер да, то есть мы понимаем, что это вот то что у нас включая-то да, более, более прицельное внимание к, этому, к этой статье. А если указан первый источник На, на, на те данные которые опираетсядан ну автор данная статья это тоже опять же плюс к тому что этому автору либо этому сайту э, ну, с большей вероятностью стоит доверять при как сказать сумме всех других э, критериев обязательно следующее это э, тема с уже с личными э, аккаунтами так называем да то есть это уже не порталы не сми Это уже люди, ну, либо это пародия на людей, это аккаунты, которые мимикрируют и подстраиваются под личный аккаунт каких-то людей. И есть два понятия — фейки и боты. Значит, фейки — это, опять же, по аналогии с fake news, это не ненастоящие фальшивые аккаунты. Боты — это от английского слова robots, ну, роботы — Да, то есть это, опять же, какая-то манипуляция, с то есть это, опять же, не, не, не настоящий какой-то аккаунт. Зачем, собственно говоря, люди создают фейков и ботов? Да? Они создают, в первую очередь, для для мошеннических схем. Ну, это одна из самых распространенных. Сейчас мы как раз будем рассматривать эти мошеннические схемы, чтобы вы ни, ни в коем случае в них не попадали. Вот, второе – это искусственная активность. Ну, это, как правило, делают бизнес-активность. они накручивают и делают такую фальшивую псевдоактивность в своих социальных сетях, например, потому что им нравится, что у них их как будто бы якобы читают там, 10 тысяч человек. На самом деле он сам купил да, эту аудиторию, это называется накрученная аудитория, он сам купил, ну может быть, его там тешит самолюбие, тешит эго, что вот красивая цифра у него 10 тысяч человек. Толку от этого нет никакого. К счастью, это явление тоже уходящее в бизнесе. Уже бизнес, как правило, честный, хороший бизнес к этому не прибегает. вот но Единственное, что все равно это явление остается среди блогеров. Блогеры – это такие люди, как бы так объяснить. На самом деле это уже профессия. То есть это вот ничего смешного, это действительно профессия. Люди на этом очень большие деньги зарабатывают. да, это те люди, которые, с говоря, выкладывая какую-то всякую активность в социальных в своих социальных сетях, они свою аудиторию монетизируют. Да? То есть они предлагают рекламодателям: "Хотите, чтобы о вашем сервисе по шиве штор узнало много людей?" У меня есть аудитория женщин, которых это интересует. вот «Приходите, покупать у меня рекламное место». Вот так вот, собственно говоря, это простая схема работы блогеров. И естественно, чтобы рекламодателю показать красивую картинку, что, смотрите, у меня там 100 тысяч таких людей, они немножечко ее покупают. да И это опять же фейковая аудитория. И об этом мы сейчас тоже с вами поговорим. значит Фейки боты, как они общаются? тоже может быть вы встречались личное сообщение в социальных сетях начинается фраза начинается якобы такой диалог Пишут здравствуйте или там привет добрый день и молчат ну да то есть и ждут ответа это специальная программа до да, которая научена таким образом вас втягивать диалог это не человек пишет Да, то есть вот не надо сразу да здравствуйте привет там все вот не надо реагировать подождите что напишет следующую фразу тем более это если неизвестный вам человек не ваш френд не ни друг никто вот поэтому подождите что произойдет дальше как правило ничего не происходит ну потому что скрипт ломается да то есть как сказать вы дальше ничего не реагируете смысл вам что-то дальше продавать спам дослать да, вам рекламный до да, мусор какой-то рекламный до да, купите наших слонов Вот, поэтому вот это как раз начало диалога, да, если человек начинает здороваться, или вот ты тут, да, то есть, ну, опять же, понятно дело, что не стоит отвечать, то что вы будете втянуты в вот в эту вот рекламную коммуникацию, которая, ну, займет у вас время как минимум, как максимум, может привести к не очень хорошим последствиям. Следующее, это как раз то, что я говорил накрученный аккаунт, лучше с ним не дружить. То есть, если вы видите, что к вам стучиться в друзья, да, в социальных сетях человек, у которого вот очень много-много э -много накрученных аккаунтов, но да, которые, в общем, не проявляют никакую активность, то лучше все таки его в друзья не добавлять. Ну зачем? Вот. То есть, ну, как бы, он от вас ему треб... от вас ему нужна только ваша подписка, ваш голос и все. То есть он вас использует в своих целях. Следующее, опять же, если мы сейчас говорим про бизнес, да, ну я чуть-чуть иногда про бизнес буду говорить, потому что наверняка кто-то из нас владеет каким-то бизнесом, продвигает какую-то услугу свою, может быть, личную или товар. Вот. И сейчас, я как уже сказала, блогеры очень активны в рекламе, очень активно себя продвигают. Вот. И опять же, вот как раз с накрученными аккаунтами, с накрученными блогерами лучше не работать. Смысла никакого не будет. Как распознать накрученный аккаунт? в основном сейчас это явление присуще Instagram, потому что Instagram сейчас площадка номер один по, рекламным, да, по рекламе, да, потому что бизнес туда очень активно активно обращает внимание на Instagram, там действительно очень хорошо развивается. И вот если мы зайдем в любой аккаунт в Инстаграме, там будет следующий показатель этого аккаунта. Значит, подписчики и подписки. Значит, подписчики – это, собственно говоря, те люди, которые на вас подписались. да То есть это ваши читатели. А подписки – это то, на кого вы подписались. вот То есть вы их читаете. И вот здесь, конечно, пропорция, когда у вас читатели, Тех, тех людей, которых вы больше читаете, а вас меньше, да? И э, она не очень хорошая, да? Это говорит о том, что вы вот всем вот предлагаете свою дружбу, да, а взаим она не взаимна совершенно. То есть вы читаете людей больше, а они вас не читают. Ну это говорит о том, что, скорее всего, вот тоже вот этих вот подкрутили себе э подписчиков. И вот как раз следующее это прямо классическая, да, классическая накрученная история, классически накрученный аккаунт. Я говорю, еще раз повторю, это речь про Instagram. Да, то есть человек подписался, подписался на больше более 5.000 человек, а всего лишь его читает 387. Ну, явно тут что-то что-то не то. Как где еще может быть накрутка? как еще распознать что аккаунт накрученный это накрутка комментариев и лайков ну то есть это главная социальная валюта социальных ну, социальных сетей комментарии лайки да есть еще там репосты есть еще сохранение в инстаграме ну, мы сейчас говорим именно про комментарии лайки ну как видим вот начинающий блогер девушка, да и у нее там больше тысячи отметок нравится Фотография, ну, на вкус и цвет, конечно, ну ничего особенного. Да, ну, то есть вот ну, обычная фотография. Но, допустим, да, допустим, она действительно популярна. вот Хотя вот как раз статистика 387,5 – это ее. Там, да, ну, в общем, да, вряд ли. И... что еще говорит о нам о том что ну накручивая девушка ну имеет право да ну хочется и до да, популярности такой определенный вот видим аккаунты да это вот собственно говоря название да и имена комментаторов да там и даже сложно произнести да то есть это явно какие-то вот непонятные тоже фейковые скорее всего аккаунты да ну и очень что еще тоже красноречиво это текст Блогер русский, русскоязычный, а текст, комментарий, как видите, на разных языках. Второй, вот там, раз, два, три, Николас, это, по-моему, греческий, да, ну, в общем, как он там, в общем, оказался у нее в три подписчиков, это странно. Вот, то есть, да, вот такое, это накрутка, так это называется накрутка аккаунт накрученные аккаунты. А, ну, и если мы зайдем, вот эти вот тысячи семь, это я не поленилась, зашла посмотреть, кто эти люди. вот Мне стало любопытно, ну, и увидела, что здесь вот тоже очень много людей, как говорится, как сказать, толерантно даже, не знаю, азиатской национальности, не знаю, в общем, арабы и турки. Да? Вот, это самая такая, как говорится, вовлекающаяся, самая дешевая в плане покупки их голосов, их лайков и аудитория. Вот, то есть, если аккаунт лайкает арабы и турки, вот ничего не имею против абсолютно да, этих национальностей. Но факт есть факт, то что это как раз говорит об этом, что накручены. Следующее – это мошенничество. Схема мошенничества масса. Начиналось все с… Ну, даже не начиналось, ну, и это сейчас встречается, это мошенничество по СМС. Ну, у нас тема про все-таки про интернет, про соцсети. И я прям не буду про, говорить про смс-мошенничество. Я думаю, ну, многие из вас сталкивались. да То есть и в моей семье это случилось. да Когда у меня там звонит свекровь моя, все в панике. И говорят, Юля, нужно срочно деньги собрать. Значит, я тут собрала уже 30 тысяч, нужно еще 50. Я говорю, подождите. Я говорю, а в чем случилось? Говорит, как ты не знаешь? Олег, мой муж, попал в аварию, он должен денег. Вот, и вот прям срочно сейчас нужно перевести на карту Я говорю, так, спокойно <свят> Я говорю, вы Олегу звонили? Нет Я говорю, ну, хорошо Я говорю, давайте позвоню вот Потому что ну, я знаю, как сказать мой муж действительно водит И действительно он в то время ездил на машине Я ему звоню, я говорю, ты где? Говорит, я на автомойке, тут машину мою. Я говорю, понятно. Я говорю, тут уже деньги на тебя собирает. Вот, я говорю, позвони маме, там успокой ее. Вот, то есть, да, это это вот такая схема, к сожалению, сейчас уже, точнее, к счастью, уже реже и реже встречается, потому что все мошенники перешли в интернет. Вот, поэтому если вот, ну, смс уже реже. Ну, плюс еще сейчас все-таки базы. номеров они ну так более менее охраняются мобильными операторами хотя тоже иногда приходит такой спам рекламный а, то есть база где-то рекламный ну то есть базы наших номеров тоже где то кто-то сливает вот, все равно есть такое а, вот, поэтому значит проms это вот одна схема сейчас люди я говорю что перешли мошенники пришли в интернет Еще расскажу тоже свою личную историю. она тоже связана с, говорят, там с интернетом. не буду упоминать банк. А, значит, у меня являюсь владельцем карты этого банка. Мне звонит человек и говорит, что вы участвуете в бонусной программе, и вам там что-то плюс, там 50% кэшбэка, ну, возврата денег за покупки. Вот, вам сейчас позвонит сотрудник банка и все расскажет. Я говорю: "Да, хорошо. Ну, 50% кэшбэк. Ну, очень хорошо. все». Вот, звонит мне с мобильного телефона, но меня это вообще никак не напрягло, потому что, ну, мне же предупредили, что будет звонить сотрудник банка. но ну, вдруг он звонит с мобильного телефона. Ну, ну ладно. То есть вот у меня вот причём я человек опытный, прокаченный. вот я расскажу все, что я вот тоже попалась там. Ну, это было там энное количество лет назад, но неважно. А И действительно меня знаете начинает меня вот вот убеждать начинает накручивать что очень они как правило очень быстро говорят да? то есть быстро чтобы вы вообще не успели сообразить и там логика чтобы у вас отключилась скидки деньги возврат вот это все да тоже такие вот манки слова вот. И я, я я говорит ну вот осталось только сказать номер вашей карты я говорю да говорю номер карты вообще даже вот знаете как вот совершенно как такой цыганский гипноз да А, uh, он говорит: "Ну всё хорошо". Ну я говорит: "Осталось еще карт, ну, последние три цифры, которые у вас, да, на обороте". Ну да. <laughs> вот. Ну то есть код, да, то осталось, да, подсказать. Uh, не, не код, а вот это там, да, на... Да, да, да, да, да, да. Вот. Uh, ну, я им говорю, потому что я понимаю, что это тоже ничего страшного. Ну ладно. тем вот. более я же знаю что у меня телефон привязан к уведомлению по смс мне приходит да, что какие то операции у меня проходят то есть у меня еще логика работает частично вот. потом значит они вешают и они говорят ну а теперь значит, выключайте свой мобильный телефон значит, и всю операция будет совершена И вот только тут я подумала, почему не ска мне выключить телефон мобильный. <свят> понятно почему, да, потому что пришла бы СМСка о том, что у меня списаны все мои деньги. Да? Вот. Поэтому вот только это меня остановило. Тут же я у меня отрезление случилось, я начала звонить в банк, а говорить о том, что вот, значит, меня обманули. Причем они успели какую-то сумму денег снять, но благо мне потом банк эти деньги вернул. Вот, в принципе по закону сейчас да если вы с такой ситуации столкнулись как я ни в коем случае не называйте ни номер карты не тем более ни вот эти коды вообще не да это не исключено потому что вот таким образом а, Ну, это говорю что это а, схема сейчас ну тоже достаточно активно но вернемся значит следующее это те фразы с которыми уже в интернете с вами люди общаются обращение на ты Если вы с человеком незнаком вам человек пишет вот в соцсетях например там либо привет либо как дела у тебя там и так далее все в порядке у тебя то есть сразу хотя вы с человеком на вы общаетесь ну это сразу немножко как-то вот непонятно да почему вдруг что как реагировать причем это может быть вам ваш знакомый человек самое самое опасное когда действительно человек которого давно знаете вы ему доверяете да, например, там начальник вам пишет и говорит: "Ты там". Вот. Нет, ну это может может быть, конечно, да, что начальник так общается. Ну, а, вот, или там человек там старше по возрасту, или наоборот младше. А, сл следующая фраза, как правило, если вы не отвечаете, следующая фраза: У меня к тебе просьба". Вот. И здесь вот точно дальше пойдет просьба, значит, переслать, кину денег, перекантоваться, там купить быстро заказать подарок, оплатить. Да, ну, то есть какая-то срочно срочная просьба денег да, идет как правило вымогание денег идет да, здесь как каким образом реагировать да ну, это я сейчас как раз да, на следующем слайде расскажу как реагировать еще какое да есть показатель того что это мошенник человек давно не появлялся в сети например ну чаще всего это бывает в скайпе кстати. Вот эта вот схема это про skype больше большей частью да то ли его легче взламывают до да? ну не знаю то ли там просто сложнее проверить что это за человек вот поэтому как правило происходит ваш друг знакомый он давно там в skype не выходил где-то может быть опять же вирус проник в его компьютер он перешло по какому-то баннеру например его аккаунт взломали В скайпе и ну, взломали мошенники и начинает по всем контактам писать одинаковые сообщения кто-нибудь доклюнет да он как раз по схеме там привет как у тебя дела у меня к тебе просьба срочно там пришли денег вот, то есть это и причем человек который который взломали он вообще может быть не в курсе да, что от его лица идет вымогание денег Вот, поэтому если ваш друг недавно не выходил на связь на связь по скайпу и начинает вот так вот да, вымогать денег, это сигнал о том, что это, скорее всего, мошенник. Вот, поэтому что делать? Uh, у меня у самой тоже были такие случаи я думаю что у вас наверняка тоже были uh, такие ситуации вот я начинаю спрашивать о деталях я говорю ой, да ты знаешь uh, uh, кстати да uh, да конечно я тебя там прошлю денег но это если вам уже знаете как говорится постебаться хочется вы же поняли да что это мошенник ну, вот хочется его на чистую воду вывести вот или или вы все-таки сомневаетесь, вдруг человек действительно в сложной ситуации вы ему uh, ну Там, да, просит денег. Вы спросите о детали общения. Там, например, ой, кстати, вот вчера там мы с тобой общались, да ты сказал, что там приболел, как твое самочувствие? Вот они скажет да, все нормально, хорошо, все, да, попался. вот Либо, наоборот, можно какой-нибудь там переврать факт какой-нибудь, да, или просить подтвердить ту информацию, которую вы знаете только вы. Вот, да? Ну, это как, любая информация, как я говорю, можете из головы выдумать, чтобы человек главное подтвердил и попался на эту удочку, на вашу. а вот. как правило такие мошенники они не, не вступают дальше в диалог, они понимают, что вы сорвались с крючка и вы уже не интересно и все. потому что у них большой контакт лист да, и они будут вот прям вот все по, по всему контакт листу и вот к сожалению до сих пор бывает так, что доверчивые люди зная этого человека, они переводят деньги. Вот, поэтому и вот тот человек, которого зловали, бывает неловкая ситуация, приходится нам деньги свои уже возвращать, да, своим друзьям. Вот. Ну и обязательно вы, да, как человек, которому написали, обязательно напишите либо позвоните вашему другу и скажите: "Твой аккаунт, аккаунт в Скайпе, кажется, взломали. Зайди, проверь и поменяй лучше пароль". Вот. а Следующий, да, еще один момент по поводу пароля. Раз уж я сказала, пароли не придумывайте. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что еще? Кверти, это когда вот это на эквалатуре подряд вот все буковки пишут. да То есть пароль должен быть минимум 8-9 символов обязательно. Содержать буквы и содержать цифры. Еще очень хорошо, если содержать какие-то знаки, типа доллар или да вот собачка электронная почта. тогда вот вероятность того что взломает ваш пароль она очень мала вот. ну и плюс не ходите по некачественным сайтам да, по ссылкам по на некачественные сайты следующее есть в социальных сетях соц. явление такое как френды и это конечно нельзя считать синонимом друзья друзей то есть друзья это целю которым мы лично хотя бы знаем вот френды это виртуальное большинство. Да, которая в нашем, по орбите вокруг нас вращается, но это не равно френды. Вот, поэтому вы имеете право добавлять, не добавлять людей к, во френды, в друзья, а, и сами устанавливать правила добавления. А, какие могут быть эти правила? Но ну, самое главное, не добавляйте всех подряд. То есть не надо вот, да, эффект массовости. Да, главное, что у меня очень много-много френдов. -много я крутой, я популярный. потому что среди них мог быть действительно мошенники нечисленственно раку люди ну и так далее ну и зачем они вам да, такие такие странные вот поэтому всех подряд друзья не надо добавлять но ну, есть давить как раз вот феномен то что всего лишь 20 28 от общего числа людей в виртуальном мире являются нашими настоящими друзьями в реальной жизни. Да, то есть их количество реальных людей очень мало. Я думаю, вы по себе знаете, да, что у вас френдов может быть там 100 человек, но реально, которых вы знаете, там 1 2 3. Но, а, есть такой психологический эффект тому о, того, что мы им доверяем. Да? И вот, э Да, и, и, к сожалению, да, что, говоря, мнение третьих лиц, третьего лица, доверяет большинство. Хотя мы можем глаза не видеть этих людей. Почему, собственно говоря, важно отличать фейковые фейковые, накрученные, не накрученные аккаунты, да, потому что, да, в общем потоке новостей мы очень легко можем попасть на попасться на как раз на фейковую информацию. Вот, поэтому следите за тем, с кем вы общаетесь. какие с какие аккаунты лучше избегать какие аккаунты лучше не добавлять в друзья первое это пустые аккаунты то есть те которые ну то есть ни одного поста там не на написано чек просто вот завел картинку вывесил добавил какую-то информацию и вообще вот не ни, ни одного поста не разместил да это мог быть действительно живой человек просто ему он завел аккаунт в социальной сети просто для того чтобы был ну не знаю там да, читать новости своих друзей такое может быть. Да, поэтому этот пункт мы галочку ставим но не да не не обращаем такое прям пристальное на это внимание следующее это аккаунта от лица компании вот, то есть это когда не знаю там ремонт холодильников он стучится к вам в друзья вот то есть если вы действительно задумали ремонт холодильника ну да можете добавить как ну хотя там не не живой как правило человек, а тоже опять же робот какой-то сидит который будет вам рекламу свою слать Следующее – это призоловы. Это вообще отдельная песня, отдельная тема. Кто такие призоловы? Это люди, которые создают очень много аккаунтов для того, чтобы э, участвовать в конкурсах. Да, то есть, как правило, конкурсы проводятся э, в соцсетях, да и есть достаточно конкурсы с хорошими призами. А, но одно из условий конкурсов, например, сделать репост или разместить на свою страницу анонс этого конкурса. Тогда вы будете принимать участие. Естественно, те люди, которые, ну мы с вами, да, наверняка вот нам не хочется засорять свою ленту вот этими постоянными перепостами конкурсов, а сковородку очень хочется выиграть, например, да? ну вот очень. Вот, поэтому э, создаются много-очень много фейковых аккаунтов, э, которые вот просто себе репостят, репостят эти конкурсные посты. Это как раз призаловы. Это боль вообще всех маркетологов, да потому что они очень активно участвуют во всех конкурсах, но, к сожалению, толку от них никакого нет. Следующее – это аккаунты без человеческой фотографии. Опять же, это такой вопрос открытый. Потому что, например, разместили вы котика, Да, всех котиков любят, да, и там, вот, поэтому, ну, да, может быть, вы фотографию своего котика, да, или там собачку, бабочку, там, ну, не знаю, не хотите вы светить свое лицо, имеете право абсолютно, вот, поэтому это тоже такой под вопросом пунктик, но, тем не менее, при... по суме всех условий. Опять же, это, э, да, это тоже должно нас с вами по крайней мере там, да, насторожить. Следующая это аватарка Клепард. Клепарт это такие заезженные, замыленные фотографии, вот вот эти люди с неестественными улыбками, которые в жизни вообще не встретишь таких людей, чтобы так по крайней мере у нас в стране. Вот, и, как правило, эти клепарты западные, да, где там вот семья, значит, дети в белой одежде все, там, все они там, красивый завтрак, вот, они, значит, все улыбаются, все, мир, дружба, любовь, ну, не верю, да, так не бывает в нормальных семьях, вот, поэтому, да, я немножко такая, нет, ну, имеется в виду, что не так часто, ладно, Вот, поэтому, и тем более, если это вот прям вот, я вот иногда даже уже вижу одни и те же лица, в рек, там, в рекламе встречаюсь, или там, на аватарках, да, на фотопрофиле, и вот прям вижу, что это вот, вот, вот, да, взята именно с какого-то фотобанка, который уже заезжен, переезжен уже много раз. Следующее, это когда посты только рекламы, либо вот эти репосты конкурсов. Вот, рекламные посты… допустим, человек создает аккаунт для ведения своего бизнеса, на ремонт холодильников. Да, и он размещает постоянно в ленте вот ремонт, вот акция, вот скидка, вот там ещё что-то, да? Ну, понятно дело, что цель этого аккаунта, зачем тоже он вам в друзьях. Следующий профиль не заполнен. профиль, то есть там, где надо указание, должность, работа, образование. Как правило, вот эти фейковые и аккаунты, они вот не заморачиваются тем, чтобы прям заполнять все. поэтому лучше там, да, таких избегать профили. И следующее это, например, сомнительное место работы. Да, но опять же, ничего не имей против, это все там сетевые компании. Ну, да, ну, суп говоря, не почему не имей против? Это это зло. Вот тоже сетеви, ну, сетевые компании, да, как правило, большинство из них одурачивают людей. А, а, вот, поэтому если указана какая-то МЛМ, да, так называемая компания, а, и она, ну, скорее всего, их учат просто, да, их учат того, чтобы они должны активно быть в соцсетях. И они очень активны. И они сразу начинают вас в свою вот эту пирамиду финансовую втягивать, начинают вам какие-то акции распродажи, презентацию, приглашение на бесплатную презентацию, да, ни в коем случае не ходите на такие бесплатные презентации Как правило, там навяжут какую-нибудь услугу, либо еще, что хуже, кредит да на какие-то непонятные косметические средства. И еще, если указывать место работы, например, какое-нибудь известное, очень известное место, Facebook, например. Да, то есть я работаю в Facebook, а человек какой-нибудь там, опять же, араб. вот То есть арабы тоже работают в Facebook, но не столько арабы. Ну, не такое большое количество. Это тоже показатель того, что аккаунт явно для чего-то создан не очень хорошего. Про фейки, боты. Всё. Будут вопросы в конце зададите тогда. Следующее. Давайте посмотрим, как же нам писать и как же какими нам быть, чтобы вот не попасться как раз и самим не выглядеть как боты и фейки. Как писать, чтобы вам доверяли в социальных сетях или в интернете? Здесь я привела такую градацию или рейтинг постов, которые наиболее востребованы в социальных сетях по степени их убывания. То есть сейчас самый популярный формат контента, то есть то, что вы размещаете в социальных сетях в интернете, это видео. И видео сейчас действительно самый просматриваемый вид контента. Почему? потому что экономим время потому что мир прежде ну, лучше я посмотрю видео чем буду читать а некоторые вообще слушают видео на да, то есть на ютюбе кстати есть такая на ютюбе ты может быть кто не знает это видеоплощадка, да где ролики размещаются на ютюбе люди даже чаще слушают видео ну, включают фоном и оно там что-то там ведет говорит да. многим youtube сейчас телевизор заменил вот поэтому они многие слушают и слушает видео. Следующее – это так называемый исчезающий альтернативный контент. Это сториз. stories, uh, stories это картинка которая или видео, у которой срок жизни всего лишь 24 часа, потом она просто удаляется да, из ленты. Тоже не буду на этом долго останавливаться. Здесь мне главное показать вам, какие могут быть посты, какой может быть контент вообще в социальных сетях. Следующее – это анимационные картинки. Это GIF. Любосоcyclenные видео. это кооп. Следующее это обычная картинка с текстом. Да, то есть когда размещаете пост и потом добавляете какую-то картинку. Видите, она уже не самая популярная на четвертом месте. Дальше это всевозможные опросы, тесты, это типа кем ты был в прошлой жизни, да, это всем интересно знают, люди начинают делиться этим, да, каким муравьем, тараканом ты был в прошлой жизни там, да, Вот, иногда встречаю вполне умных людей в ленте новостей, вдруг попадается там, не знаю, какой бабочкой или там, не знаю, что там был. вот, следующий это комбинированный контент, то есть там и видео, и текст и, в общем, да, то есть такой мультиконтент. И последнее это аудиоконтент. А есть такое понятие подкасты. То есть это хранилище аудиозаписей. это может быть там интервью, какие-то обучающие, значит, аудио. Да, это такой типа радио в интернете. Как писать пост, чтобы он вызвал максимальный отклик в вашей аудитории? первое это должен быть заголовок цепляющий, но не не кликбейт, да, то, что мы с вами рассмотрели, он не должен писать капло, капс-локом, внимание. Да, да. Там, три восклицательных знаков, еще что-нибудь, смайлики какие-нибудь. Да, вот, не надо так кричать, да, потому что капсфок, вот, да, вот эти заглавные буквы, он в интернете воспринимается, что вы орете на собеседника. Вот, поэтому не надо этого использовать. И поменьше с восклицательными знаками. Да, тоже Немножко успокоиться надо. А, да, но он должен быть все равно каким-то интригующим. чтобы человек захотел прочитать. А должен быть, конечно, полезный, полезный пост. Да, вот пост мой про смех, который увеличивает финансовое благосостояние, наверное, полезный. Да, если бы я еще там добавила какие-то фактуру какую-то, да, что расширила, он действительно был бы полезный для моих читателей. А Дальше еще как следующее правило как писать посты Разбивайте большой текст на абзацы. это относится к вообще к любым и соцсетям и к интернету да то есть очень сложно вот читать вот эту простыню текста не, не форматировано не рубрицированную то есть да нет не без отступов абзацных это очень сложно читать все сразу Хочется закрыть статью. Длинные предложения на короткие. Ну, это я уже не буду цитировать классика, да, что краткость сестра у нас э, таланты. Поэтому нужно писать коротко. Э, без вот этих депричастных, причастных оборотов. Который, чтобы. да Лучше покороче писать. Грамотно. Это вроде банальная истина, но вот в соцсетях э, люди очень щепетильно к нормам русского языка. Особенно тся и тся. И это вот вот просто. Я прежде чем пост написать, я его вычитываю сижу, потому что я знаю, да, ну, говоря, что обязательно кто-нибудь прес скажет: "Вот здесь вот там, не там, так, не так написано там, да, не тот спро использовали там, да?" какой-нибудь оборот или ошибку грамматическую, ужас вообще, да? Вот. И некоторые, э маркетологи идут даже на уловку. Они понять вообще, насколько вообще аудитория живая читает, они специально оставят ошибки. Вот. И кто-нибудь приходит к так называемой граммарнации, да, люди, которые вот прям вот повернуты на грамотности. Если кто-нибудь напишет да, ошибку, говорит, о, все, живые, есть живые, все нормально, читают, хорошо, пусть читают, пусть ошибки исправляют. Вот. Главное извиниться, сказать, да, извините, мы ошиблись, мы обязательно исправимся, посыпать голову пеплом, ни в коем случае не удалять. Комментарий этот, да, почищать, да, думаю, да, что люди, они злопамятны, они вспомнят, потом еще будут к вам приходить в посты, в комментариях и писать, что а, вы удалили мой комментарий. Вот, да, удалять не надо. А, про капслок я сказала, э, эмодзи, такие мордочки, да, такие смешные, э, пиктограммы, там смайлик, например, вот этот все эмодзи называется У меня здесь, кстати, они что-то не отобразились. вот, да. То есть именно тоже вот в, в социальных сетях не стоит увлекаться. Вот. Ну, если у вас как такое общение с подружками, то можно там цветочки, смайлики, что хотите. Хэштеги это вот слова, которые на да, через решетку пишется. Не буду сейчас тоже об этом подробно, потому что это, в общем, говоря, если придете станете студентом нашего курса это об этом ясмотря очень подробно все рассказываю на на своих лекциях да? как использовать хэштеги там, да в каких социальных сетях и так далее просто вот здесь вот правило много не надо использовать их хэштегов теперь темы о чем мы с вами больше все любим писать и читать ну читать да? смешно страшно странно правило 3 С. да то есть смех страх и что-то такое странное. А, ну, здесь у нас аудитория взрослая, да? Есть еще одна с, тема на букву «С». Я думаю, понимаете, да, какая? Да? <риколосы> <сparas> понимаете. <сparas> <сparas> <сparas> <сparas> <сparas> Слова. А, значит, это то, что о чем тоже люди любят читать. дальше это красиво то есть красиво картинки почему instagram так популярен на да, потому что там картинки там вот текст вторичен был сейчас текст там тоже очень важен там главное, текст вот листаешь листаешь красивой картинки как там вот все это все, все там до да, красиво оформлено. это вот говорястаграм на этом вырос и кратко да то есть вот быстро емко все раз выхватил какую-то информацию пошел дальше. Следующая такой важная, важный тезис, который я хотела тоже, может быть, чтобы вы подумали тоже, да, какими вы хотите быть в соцсетях? Открытыми или умными. Да? То есть вот быть открытым умным это нормально, да, то говоря, это, это хорошо. Но есть персоны, которые вот прямо умничают, да? То есть вот они приходят и учат. Значит, там, да, это вот так должно быть, это так. у людей ценность интеллектуального контента не такая высокая именно в социальных сетях если мы говорим про соцсети интернет вот поэтому как сказать мое мнение до да, что лучше быть в интернете искренним открытым до да, чем что-то вот как бы стать своей эрудицией потому что честность и открытость она гораздо выше ценится чем да чем какая какой-то умствование вот поэтому вот любая фарш фальш в соцсетях она очень чувствуется когда человек начинает писать о том что он такой прекрасный он успешный до да, сначала это вызывает зависть да потом это начинает это вызывать раздражение кто хочется от человека отписаться вообще забыть его вот и самому ползти рефлексировать и думать что же ты такой вообще лузер Вот. Поэтому, э, еще раз, опять же, лучше честно писать, если есть там проблемы, у бизнеса любого есть проблемы, лучше быть честным, открытым, писать свои живые эмоции, а не выдумывать, вымучивать, да, и тексты. вот То, что то что вы пишете, э, те эмоции, с которыми вы пишете, это сразу считывается читателям. То есть обмануть читателей, нас с вами в интернете, э, сложно. Да? И опять же, если это мы говорим про... тех людей которых вы знаете вот поэтому лучше быть честным до да? чем будет стать людей за не говорит о том что нужно писать какие-то глупые дурацкие посты ну вот и говорю что лучше лучше это искренне да? писать искренне сложнее о чем нельзя писать но здесь обширный может быть список вот в связи с последними событиями потому что как говорится какой пост не напишешь обязательно никому не оскорбишь и То есть это сто процентов. Либо собаководов, либо сексизм, это прям вообще да сейчас очень такая тема распространенная. Феминистки сразу там тебя съедят просто с ногами, с руками, с ногами, тоже опять же ничего имея против феминизма там как явление. Вот. Но здесь прям вот маркетологам приходится очень сложно выворачиваться. И в соцсетях постоянно встречаются какие-то такие ситуации, там, например, скея была ситуация, кто-то помнит, с собачкой. Вот, возбудились все и с и феминистки всё. Там просто сидела собака за столом, глупо, конечно, да. Вот, сидела собака за столом, и что-то было написано, что там я там тебя жду. Сейчас вот точно не помню. Вот. Ну, отсылка к тому, что женщина как верные ну не знаю как, м -м. просто женщина ждет своего мужа мужчину там да почему собака не знаю вот ну вот и, естественно что тут началось вот защитники животных свое да как вы смели собаку низить за стол и посадить вот женщины свое как вы смеете значит это мужчина вообще пофигу вообще Вот. ну да, прикольно. Вот и все, что было из из комментариев как раз мужская аудитория. Вот. Поэтому, э, вот чувствительные темы, сексизм, да, вот эйджизм это по э дискриминация по возрастному показателю, да? То есть не дай бог ты скажешь там, э, не знаю, пожилые, то есть сейчас уже нельзя так говорить, там, да, люди серебряного возраста там, да, ну, в общем, там Преклонный тоже нельзя говорить, тоже вот просто там, да, и уже пытаешься там... зрелые тоже не... ну, в общем прям все <смех> я говорю что здесь вот очень прям вот боишься все время как по минному полю когда пишешь какие-то тексты да, поскольку я чуть часто пишу с везде вот поэтому я прям вот да, иногда даже отдаю на проверку посмотри здесь вот нет ни к чему к чему можно придраться там верующие сексист там не знаю ну то есть феминизм феминистки и так далее вот поэтому вот здесь такая вот такая история до да, что нужно очень внимательно. И две темы табу, прям вот табу, если вы не хотите разжигать, да, если вот не хотите провоцировать людей на какие-то вот там, да, эмоции – это политика и религия. Вот, тоже объяснять не надо, да потому что мы вот, остро чувствительны вообще ко всем этим темам, поэтому если вы не уверены и не хотите да, на себя в общем, гнев да, направить, то лучше не надо. И юмор неуместный, ну опять же чувство юмора у всех очень субъективно. Да, кто-то смеется там над э -э, ну, не буду сейчас в общем над разнымивещами вот и кому-то это не не смешно поэтому здесь тоже надо так быть чем аккуратным следующее как не надо писать не надо в манипулировать эмоциями чувствами попрошайничать да ну поставьте лайк Ну, пожалуйста, ну, поделитесь, ну, скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Или там, давайте посмотрим, сколько нас таких, кто любит кошек, а кто любит собак. Ну, то есть вот это все, вот, ну, это в такое заигрывание неискреннее, фальшивое, оно тоже чувствуется, да, когда вы людей просите, вот просто вот там, поставьте лайк, вот, никто вам, говоря, ничего не должен, да. А, вот, или там, вот это, этот пост никогда не наберет классы это вот, в одноклассниках да? вот, есть кто забыл про одноклассники вот как раз классы это там а, Никогда не берут классы если, если вы там что-то там не напишите да, в комментариях или там, в одноклассниках часто такой картинка ходила поставьте класс кто любит маму вот, да? и вот это вот тоже прям вот, это ужасно конечно да? такая прям, манипуляция э, искренными искренними чувствами. Вот. Поэтому, собственно говоря, главный вывод, который я хотела бы донести до вас, это то, что люди в соцсетях общаются с людьми, а не с коврами, не с ремонтом холодильников, не с личными брендами. То есть это те, те люди, которые себя продвигают, да, чтобы ну, блогеры да, продвигают с целью монетизировать свою аудиторию. Следующая тема – репутация в интернете. Очень интересный э, пример. как раз о том, как компания провалила репутацию в интернете. вот, тоже сейчас не буду останавливаться, потому что вот хочется хочется дальше, ну, это вот, да, это то, что было на картинке заявлено, то, что ей привезли. Да, то есть вот это известно достаточно журналист и она кулинар до да, елена чекалова у него очень большая аудитория видите у него 48 тысяч подписчиков это очень много вот и вот вот не повезло ей с фирмой доставки Ей привезли тухлый горошек тухлую рыбу в общем просто все все плохо вот ну и компания начала и видите до да, тысяч лайков там еще видите недовольно мордочка да вот этого вот вторая да это возмущен такой смайл есть в Фейсбуке. И репосты вот эти 3 3158 это те люди, которые поделились этим постом. Ну, то есть резонанс колоссальный. И бренд, который доставил вот это все, он не то чтобы вот, вот вообще приползти у поสนницы, там, не знаю, вымаливать прощением, потому что действительно неправо, они, они начали отписываться. То есть мы вам звонили, не дозвонились. Вот. Ну, в общем, такая вот вот. То есть так делать нельзя. К чему я это Да, и вот потому что это все пошло дальше я говорюу э, если будет возможность посмотреть тогда почитайте комментарии тоже прекрасные да, как убить бизнес все мне, мне очень нравится вот здесь вот здесь пошли сразу конкуренты а вы вот это попробуйте заказать бренды сразу конкурирующие сразу да, да, проснулись и начали тут же предлагать свою, свою рекламу еще такое понятие может быть там кому то незнакомые хейтеры знаете да хейтеры ну то есть люди которые э, агрессивно настроены очень люди э, есть там прям личные хетер то есть люди которые вот прям вот полюбили в кавычках какого-то человека и под каждым его постом приходят и начинают там его оскорблять вот. э, ну, есть люди которые просто вот ну злые э, что что делать если вам нагрубили в комментариях ужас а в первое первое право ясните что вы диктуете правила первое да, по, по, вы диктуете правила вы задаете тон комментариям вы имеете право удалять все что хотите кого хотите заносить в черный списке банить людей это ваше полное права да? в отличие от бизнеса бизнесу так нельзя Бизнесу нельзя просто так вот взять и удалить какого-то рассерженного клиента. то что этот клиент привезет с собой еще 10 рассерженных клиентов, те почитают еще 100 клиентов, то есть там вот вот вот просто нельзя так взять, закрыть глаза, и все, ой, не вижу, не вижу, все, не хочу, это вот негатив, нет, все. Вот. А здесь личный аккаунт, имеете право. вот не, не надо вступать в дискуссию, если человек начинает вам хамить, Там, не дай бог матом до да, э, оскорблять и вот этот троллинг опять же троллинг это персонаж это реальность человек которому доставляет уавливаться это просто вас провоцирует какие-то негативные эмоции вот твоемуслову он вам два да, то есть вот такой человек который специально да, иногда бывает как сказать э, тролли специально покупают но ну, если мы говорим про бизнес э, конкуренты то есть заказывают до да, троллинг такую массовую атаку троллей и они приходят начинают специально говорить какие то гадости писать про бизнес а, как работать с, вот, с хейтерами да, с агрессивными м -м, а, комментариями если, если это а, ну, действительно существующий существует человек который чем то недоволен вот вами там, или вашей работой, да вы напишите обязательно что вот вась я понимаю все этой претензии давай просто там, поговорим в личке об этом что нам выносить этот весь ссор изсб Да, вот, и переводите в личное общение. чтобы действительно люди не считали, да, и думали: "А, Вася действительно что-то там, то есть там Петя, Петя что-то действительно там накосячил, да, не зря Вася пишет". Да? Потому что люди же, ну, не не, не анализируют эту информацию, они видят, кто-то плохо пишет о ком то значит, так и есть. Значит, действительно человек плохой. Вот. Поэтому здесь, да, чтобы нам какой-то реноме свой сохранить, обязательно нужно эту историю перевести на ту площадку, где нам удобнее. а можно игнорировать да то есть если это комментарий злобный и человек уже постоянно приходит и вам пишет гадости оставьте его в покое вот пусть пишутшет да? люди умные они увидят что ну вот этот человек постоянно пишет какие-то гадости а вы не отвечаете не реагируете и вот даже не удаляйте не удаляйте как сказать в показательных в показательных целях до да? что вот человек видя что он игнорирует его коммент комментариирий еще больше злился ну то есть такая вот вот схему борьбы но вообще лучше всего спасает во всех ситуациях чувство юмора вот. то есть это вот то что ну если не все могут это в себе взрастить и как-то научиться переводить это все в плоскость да вот какого-то такого до да, позитива юмора но надо да потому что юмор он побеждает вообще очень много и он прям вот негатив весь он снижает и разбивает вот эту иллюзию безнаказанности иллюзию того что вас можно чем-то обидеть вы вот поэтому юмор это хорошо хорошо если он есть вот можно игнорировать как я уже сказала и добавлять в добавлятьбанны черные списки да как общаться чтобы вам доверяли вот прав цифрового этикета очень хочу до да, про это поговорить потому что это не менее важно чем то то то мнение которое вы создаете о себе в социальных сетях те посты которые вы пишете насколько проверяете вы источники и так далее а правила цифрового этикета да как писать как общаться с людьми чтобы вас собственно говоря, вас уже не приняли за фейка за бота, чтобы вас не забанили а, говоря это правило не константа а, это правило говоря не не то что это прям вот истина в последней инстанции вот поэтому это все вы применяете к себе и но собственно говоря иметь их имеет надо да есть, иметь ввиду их стоит skype общение по skype skype Скайп колл – это когда вы проводите там конференцию по skype по работе например ну речь сейчас про рабочие все-таки моменты потому что личное общение если там с родственником общается здесь ну какой цифровой этикет выстраивать нет необходимости да если вы хотите общаться с человеком по работе с видео вы должны человека предупредить Потому что, например, я вот чаще большую часть работаю из дома. И не всегда в парадной форме, да, вот как вот там, да, иногда бывает домашней одежде. Мне звонит заказчик, и он сидит весь такой, значит, с прической. вот, значит, он хочет общаться в видео, видеть меня. А я ну никак не готова вот общаться, да, и бывает такая не очень неловкая ситуация, когда мне человек говорит: "Включите видео". И Я говорю, да вот я тут сейчас, вот у меня что-то помехи, и связь плохая. Ну вот правда, ну как не очень комфортно. Поэтому лучше сразу договариваться. У нас будет общение с видео или без видео? Лучше без видео, потому что ну, действительно связь может тормозить из-за этого. Следующее. WhatsApp. Тоже наверняка пользуетесь. Мессенджер да? очень распространенный сейчас. И там есть такая прекрасная в кавычках функция. Вот меня на жутко раздражает. Например, это аудиосообщение. Вот. Но я могу все простить, если это действительно по... Э, человек едет на машине, ну, едет в машине, э, да, у него очень срочная задача или вопрос, ему очень сложно набирать это все. Поэтому безопасность превыше всего, пусть пусть говорит голосом. Единственное, лучше, если предупредил. Если человек предупредит, говорит, можно я надиктую, да, писать неудобно. Да, пожалуйста, не вопрос. А если вот вы человеку пишете, а он вам аудио, вы ему пишете, вы дайте понять, что я не могу сейчас, в метро едете, вы не можете эти аудиосообщения слушать, слушать, например, да, то есть поэтому здесь вот не надо бомбить людей этими аудиосообщениями, голосовыми сообщениями, вот, вот, поэтому обязательно спросите, можно ли, если он сказал, да, давай аудио, то, значит, это, опять же, да, вот как раз не надо требовать ответ моментального, ну, здесь, как правило, мы говорим про мессенджеры, да, то ну, Facebook тоже есть мессенджеры, WhatsApp, там Telegram, да, вот все э, для мгновенного общения. и э, если человек отправил вам аудиосообщение, он говорит: "Ну что-то прослушал". Вот, да, ну, да, неудобно сейчас слушать, да, Поэтому здесь не надо требовать от человека мгновенной реакции. Вот. Поэтому голосом, если срочная задача, да, а так лучше всё-таки писать. Вот. А если уж не писать, тогда уж позвоните. Да, лучше уж тогда позвонить по телефону, но опять же, спросив у человека, готов ли он будет пообщаться по телефону. Сейчас такой век э, телефонов-обов, и я прям вот номер один, можно сказать, яркий представитель телефонов-обов. Я очень люблю, когда… Ну, то есть я не очень люблю разговаривать по телефону, правда. То есть я вот… вот Нет. Вот мне звонит телефон, я прям… Э, ну ладно, возьму телефон. Вот, если это важный для меня звонок, конечно, да. Вот, а если неизвестный… то вот точно нет я не, не буду лучше там до да, разговаривать либо там попрошу связаться со мной там по почте или по по мессенджеру вот. а, не стоит опять же общаться с человеком таким телеграфным стилем да то есть фраза пробел фраза пробел да и вот так вот получается срочно пожалуйста ответьте быстро тамей это, да? это прям тоже ужасно очень смотрится не, не надо этого делать вот поэтому если что-то срочное там напишите человеку, да, посмотри, пожалуйста, почту. Тем более вот это срочно, это срочно только для вас. Вот, пожалуйста, тоже не используйте это вообще слово. Я говорю опять же, срочно это только для вас. Для, для человека, который э, да, для вашего коллеги, э, да, это вообще не не срочный вопрос. У него другие срочные вопросы. Поэтому просьба срочно ответить, это вот прям звучит, как, не знаю, человек в истерике немножечко, да, и вот он, вот, и, и ты тоже начинаешь тоже как-то нервничать, э, и в итоге очень плохо сказывается вот в итоге на выполнении задач самих. А, да, э, да, еще, значит, по поводу, если человек молчит, э, не отвечает, а вам нужно прям вот, чтобы был уже был ответ, э, да, просто напомните ему о себе, сказать, ну, ты... про меня не забыл, да, там вот есть задача, посмотри, пожалуйста, да, не надо прям дергать человека по телефону, по смс. У меня есть такая, так сказать, знакомая, которая, если я не ответила там в течение минуты в WhatsApp, она мне начинает мессенджер в Фейсбуке писать, потом ВКонтакте, потом, значит, на почту, потом я смотрю, уже через 5 минут человек звонит, вот, все, ну, то есть, ну, как сказать, у всех как бы разный порог чувствительности, разный порог срочности. Вот если есть договоренности важный мес обязательно продублируйте их еще в почтовой переписке почему-то вот почтовая переписка она более такая прям понятная и вот для фиксации каких-то договоренностей все-таки почта это лучшее средство и способ коммуникации. не мессенджеры потому что там все может вся переписка затеряться да не соцсети конечно а почта – это то где вы все-таки коммуникация более удобная да если мы говорим там про работу рабочая переписка если да если это важная информация то обязательно попросите подтвердить ваше письмо ответным ответным письмом да, то есть пожалуйста просьба просьба подтвердить что ваше письмо то есть мое письмо вам дошло Ну, спасибо.